Глава ч е т в р т а я Том, л е с н и бодрости! Мужики, Дашка, ко мне! Сабула, м Таня, лупоните издалека по уродам! закричал Серега. И, как ни странно, это были весьма здравые команды. Я активировал восстановление бодрости на маге, что должно было немного усилить его регенерацию маны, и даже еще раз успел пульнуть палки по врагам, прежде чем они с жутким грохотом столкнулись с нашей выстроенной в к у ц у шеренгу братвой. Бам! над лесом взвился яростный крик, брызнула кровь. Эта ошибка, когда некогда думать и рассусоливать нашим привыкшим к раздумьям 21 в е к а мозгом, в мгновение ока сбила с нас неуверенности дрожь. м е л ь к а н и е перекошенных зубастых р т о в и с в и с т дубин не оставили времени на испуг и неторопливую рефлексию. Или мы, или они. Почти сразу седьмой очень удачно насадил одного из голумов на к о п ь е Сработал критический удар. И бедолага, схватившись за п р о д ы р я в л е н н ы й живот, выпал из схватки. Очень скоро он испустил дух, полыхнув фиолетовым огнем. Но двое остальных умело отражая неуклюжие выпады, лихо прошли с ь дубинами по нашей команде. На первых уровнях наше владение оружием было практически нулевым и зависело лишь от тех навыков, что мы имели на земле. А какое умение владением копьем или секирой могло быть на земле? Бам, бам! Неожиданный двойной удар выбил из строя нашего самого активного штыка. Серега неудачно подставился и, получив серьезное повреждение ноги, со с т о н о м завалился на припорошенную опавшими иголками землю. Седьмой сын з а в р а щ а л копьем, пытаясь создать безопасный радиус, и на несколько секунд сумел отогнать зеленокожих уродов. Я же еще дважды применил восстановление бодрости, чтобы привести в чувство Дарью и хоть как-то помочь Сереге. Эта в о л ш б а ускоряла естественную регенерацию показателей. Самбулат, мать твою, ну что ты тормозишь? – заорал Серега с перекошенным от боли лицом, отползая от места схватки. А действительно, что этот аджикский маг тормозит? В отличие от моего магического плевка, его молния могла нанести заметный урон. Я обернулся к нему, и он тут же, очнувшись от отропи, запулил в одного из г о л м о в серебристый разряд. Тот пошатнулся и негромко вскрикнул, но активно махать дубиной не прекратил. Самбулат произвел новый каст. Но увы, на этот раз его мишень Юрка увернулась, после чего его резерв Маны приказал долго жить. На нашем уровне он был совершенно никакой. Черт подери, ситуация складывалась безрадостная, и наш первый боевой порыв издыхал на глазах. Дарья и Седьмой неуклюже отмахивались тяжелой секирой и копьем, Серега все пытался встать на отбитую ногу, мы с Амбулатом без Маны только и могли, что корчить зверские рожи. А Аня с плаксивой гримаской на кукольном л и ч и к е пыталась п у с т и т ь стрелы хотя бы отдаленно в ту сторону, где крутились г о л ы м ы И боги, лучше бы не пыталась. Они летели куда угодно, но только не поцели. Шанс попасть в спину одного из наших парней был намного выше шанса попасть в монстра. Закусив губу, я лихорадочно соображал, чем еще можно помочь н а ш е й б р а т ь и Без маны особо не н а в о ю е ш ь а из х л а д н о й стали я догадался прихватить только кинжал. Меч! Требовательно крикнул я нашему командиру. Серега сразу понял тему и бросил мне ржавую железку, что по недоразумению богов называлась м е ч о м Я поймал его прямо за рукоять. Она была жутко неудобной, какой-то у г л о с т о й и совсем не по руке, но сейчас на это было плевать. Обогнув доблестно сражающихся седьмого и Дашку, я набросился на голом мафаки и ястреб и тут же едва не получил дубиной по макушке. Чёртовы твари были дьявольски проворные юрки, а дубины при них были, кажется, ещё в утробе матери. Бам, бам, бам! Я нанёс по одному из них три удара на отмаш, и каждый из них г о л ы м ловко парировал своей палкой. А едва сделал передых, он жутко оскалился и с тонким визгом вдруг соданул меня по голени. э х твою ж мать! Как больно! Взвыв, я едва не грохнулся в озим в след за Серегой. Это было бы смешно, если б не было так грустно. Два зеленокожих ублюдка посадили в лужу весь наш рейд. Черт подери, а нет ли у них задания на наши уши? С такими невеселыми мыслями я отбил очередной мощный удар и вдруг вспомнил где-то услышанное выражение, что лучше плохо колоть, чем хорошо рубить. А ну-ка попробуем. Опа! И действительно, уже первая попытка принесла дивиденды. Мой неуклюжий т ы чок. Прошел сквозь не менее неуклюже отмахивания дубиной, и ржавое лезвие Серегиного меча вонзилось прямо в бок урода. Бинго! Тот заверещал, едва не снес мне башку молодецким ударом, но я успел пригнуться и вновь тыкнул в то же место. Есть! Теперь дело пошло. Мы держали уродцев на расстоянии, стараясь не подставляться под дубины и з р е д к а прибавляя им незначительные царапины и легкие раны, плюс получили наконец поддержку от Самбулата. Что накопил т а к и маны и захрен начал в г о л у м о в еще две смачные молнии. Вторая из них исчерпала жизненные силы подранка, и он полыхнул фиолетовым пламенем. Ну, а уж с одним-то противником мы совладали без особого напряга. Ха-ха, Виктория! Извините, пробормотала Дарья, опорожнив желудок в ближайших кустиках. Последний бедолага не испустил дух мгновенно, а целых пять минут корчился на земле, издавая жуткие вопли. И лишь после этого вспыхнул, оставив горсть сизого пепла. Нет, так мужики дело не пойдет, сказал Серега, наконец поднявшись и осторожно пробуя наступить на поврежденную ногу. Едва наскреблось маны, я вновь плеснул в него бодрости, и огромный кровоподтек, виднеющийся сквозь разодранные штаны, начал исчезать на глазах. Серега благодарно кивнул и, не отходя от кассы, принялся за разбор полетов и раздачу ЦУ. Первое: любую схватку будем проводить в три линии. В первой с ы н и я, во второй Дашка на подхвате, в третьей Маги и Анка. ь Отныне никакой свалки и кучи малы. Маги никогда не т р а т ь т е ману до дна. 30% процентов у вас всегда должно быть на крайний случай. Самбулат, ты должен держаться под углом к нам, чтобы видеть противника. Седьмой, сегодня же раздобудь меч. А ты, Том, хотя бы плохенький лук. Аня, а тебе пятнадцать минут, чтобы научиться натягивать свой. Черт, весьма здравые указания. Похоже, Серега прочитал пару руководств по онлайновой тактике. В отличие от... Надо признаться, что я так обрадовался индексу и с такой скоростью побежал навстречу приключениям, что мне даже в голову не пришло провести хотя бы небольшую подготовку. Ну и хрен с ним. Не будем рвать волосы на заднице. К счастью, в онлайне это не смертельно. Мы все так перевозбудились, что даже не заметили еще одного очень важного события. Народ, а у меня новый уровень! Вдруг удивленно пробормотал Самбулат. А у вас? Твою ж м а т ь в натуре! Я быстренько открыл интерфейс и с благоговеением посмотрел на заветную двойку в разделе характеристик. Вместе с ней у меня появилось новое умение, пока что запечатанное, и два нераспределенных балла, на которые я мог или распечатать эти новые чары, или усилить одни из предыдущих. Новое заклинание называлось Малое лечение, и я, конечно, не колеблясь, его распечатал. Ага. После распечатки открылись его характеристики: пять процентов восстановления жизненной силы и пять единиц маны. Фигня, конечно, но лучше чем ничего. Еще один добавленный в это заклинание бал поднял восстановление до восьми, а затраты оставил на том же уровне. Это было уже интереснее. Один из вариантов прокачки мага поддержки как раз и был уклон в лекаря. На пятом уровне мне дадут стандартную линейку чар, но вот уже к десятому вполне можно будет несколько специализироваться. Если я захочу идти именно по этому направлению, то уже после первой линейки нужно будет вваливать все свободные баллы в хилящие чары и усиленно всех лечить. Тогда после второй линейки есть хороший шанс получить еще более мощные лекарские чары. Ну а дальше все по проторенной дорожке. Лечи, лечи, да лечи, и будет тебе счастье. Ха -ха. Альтернативным вариантом было развитие в баффера, для чего нужно было прокачивать усиливающие заклинания. Были и некие универсальные варианты. Здесь все зависело от того, насколько я собираюсь социализироваться. Бафер – это проф а для многочисленных кланов, так как наиболее мощные чары усиления достать предельно сложно. Но возможно, например, присоединившись на пару десятилетий к какому-нибудь далекому замшелому племени. Лекарь же нужен всем и всегда. А вот универсал больше подходит для небольших групп, которым сложно достать для своих походов полноценного бафера. Но об этом следует поразмыслить в спокойной обстановке. Дроб составил все те же медики изрядно п о р ж а в е в ш и й шлем и откуда он только взялся у голопузова Голума, ха-ха, и пару серых кристаллов, а также ухи. Твою ж мать! о кровавленные комочки, облепленные пеплом, заставили на этот раз Седьмого опорожнить желудок. Какая гадость! – пробормотала Аня брезгливо, но без особого трепета принимая положенное ей ухо и пряча его в инвентарь. Надеюсь, однажды нам не придется собирать у р о щ и члены или эльфячьи яйца. Она еще и юморит. Шлем Серега также заграбастал себе, чем вызвал очередное ворчание с а м б у л а т а Но на самом деле наш лидер все делал верно. Нам нужно было как можно скорее обмундировать первую линию, хотя бы подобие брони. Дальше пошли осторожнее. Я знал, что впоследствии у нас должна активироваться встроенная в интерфейс карта. Но пока что ориентироваться приходилось по едва п р о г л я д ы в а в ш е м у сквозь густые кроны солнцу и не удаляться от ручья. Том! Обернувшись, я увидел насупленного таджикского мага. Он указал на шагающего на небольшом о т д а л е н и и Серегу и злопрошипел: "Том, а ты не хочешь спросить у нашего лидера, не хочет ли он отдать нам Макалит? Что отдать? Видя мое непонимание, Сабулат м закатил глаза. О, Керихар, да Калид же!" Я не сразу догнал, что он имеет в виду. Акалит — один из множества ресов в онлайне. По сути, концентрированная мана. С голумов выпало два кристалла серого акалита самого нижнего уровня, и действительно, Серега их тоже закинул в свой инвентарь, поделившись только ушами. Но что-то мне подсказывало, что это неспроста. Самбулат, не к и п и ш уй. Мы в онлайне первый день. Успеешь ты еще завалиться этими акалитами. Нет, нет, Том, ты не понимаешь. Стоит раз дать сесть на свою шею. ё м о ё сдался он на мою голову. За наше короткое знакомство я уже понял, что с а м б у л а т из тех, кого называют б а б а я г а против. В горах его не устраивают горы, в лесах деревья, в ручье вода, а вот р я д е командир. Всё утро он изливал недовольство окружающим, а затем после происшествия у р у ч ь я начал обхаживать каждого из нас индивидуально. Окей, с а м б у л а т не понимаю. Ты можешь подойти к с е р ё г е и потребовать свою и мою долю. Я тебе ее отдаю. Мак внимательно посмотрел на меня узкими глазами и, н а с у п и в ш и с ь на конец, отстал. Кому как, а мне эти блуждания по лесу очень быстро н а д о е л и Да, вначале запахи и чистейший воздух вызывали настоящую эйфорию у городского человека, но уже вскоре тяжесть в ногах и пустой желудок дали о себе знать. Правда, вскоре удалось немного подкрепиться. На большой поляне Дашка обнаружила с десяток кустов лесных ягод. Ярко-красные бусины имели системную надпись и были озаглавлены ы а л а я брусника», а значит априори были съедобны. Мы хорошенько набили ею животы и прихватили в инвентарь. Ягоды были почему-то сладкими и очень вкусными, а главное давали небольшой б а ф на восстановление энергии. А вот следующая находка не была столь однозначно положительна. Четыре, пять, шесть. Пересчитал Серега Вальгот н о расположившихся в лощине голумов. Переругиваясь, они валялись в траве, подставив солнцу пузо. Курился дымком костерок, над ним на рогатках висел медный котелок. Один из голумов плел веревку из длинных непонятно где надыбанных лиан, еще один задумчиво расчерчивал себя золотистой грязью. Идилия. Уродцев выдал запах костра и ароматного наваристого борща. Он распространялся по лесу на десятки метров и не мог не привлечь наше внимание. Соблюдая, насколько это возможно для городских жителей, осторожность, мы с Серегой оставили основной отряд в отдалении, а сами з а п о л з л и на небольшой холм, у подножья которого укрылась неприметная лощина, заросшая тонким молодняком. Бляха-муха, не осилим! пробормотал я, б о з р е в а я отряд врага. Наш лидер улыбнулся. Ты маловер и пессимист, Том. Реалист. Так говорят все пессимисты, ха-ха. думая не почему мы не можем это сделать, а на д тем как это сделать. И откуда только ты такой прошаренный выискался? Улыбнулся. Я в свою очередь. Определенно такой подход был мне по душе. Давно готовился к онлайну. Прилично. Кивнул Серега задумчиво шевеля губами, словно раз за разом пересчитывая Голумов. И знал, какой прием нас ожидает? Нет, но меня это не удивляет. Но давай об этом позже. Что думаешь? Кажется, Серега решил устроить мне небольшой экзамен. И в отличие от с а м б у л а т а я не стал лезть в бочку и оспаривать его лидерство. В прямом бою не одолеть. Надо разделить. Серега одобрительно кивнул, и я продолжил: Отвлечь, чтобы часть побежала в лес, а часть осталась здесь. А что, если они все побегут? Такой вариант поставил меня в тупик. Хезе, честно, Хезе. Хорошо. А почему ты думаешь, что мы не одолеем их в прямом бою? х А, этот вопрос показался риторическим, но Серега его не задал, если бы он действительно был таким. Гляди, мы уже справились с тремя. Думаю, четыре гола мы нам тоже под силу. Значит, первым ударом нам нужно вывести из строя двоих, и тогда мы вполне сможем с ними потягаться и в прямой схватке. Хм, звучит логично. Но я как-то не был особо уверен в нашей честной компании, о чем и заявил. Ты прав, т о м Пока что мы всего лишь горстка гражданских, от которых сложно ожидать высокой выучки. Но нам следует как можно скорее ее поднять. Черт подери, но вот задницей чувствую, что этот хрен знает несколько больше об онлайне, чем среднестатистический землянин. Поэтому мы объединим оба варианта, закончил он. Мы осторожно принялись отползать от становища голумов и уже через пять минут, присев над заваленной пожухлой хвоей землей, Серега втолковывал нам диспозицию. Мы атакуем их на выходе из лощины. Здесь на пригорке встанут Сабулат, м Том и Аня. Ваша цель разрисованный уродец. Тройная атака должна вывести его из боя хотя бы на какое-то время. С другой стороны, за вот этой россыпью сосенок спрячусь я. Будем надеяться, когда они будут пробегать мимо, я сумею урыть одного из них внезапным нападением. Седьмой и Дашка встанут вот у этих сосен. Будете изображать раненых. Ваша задача встретить ублюдков и продержаться хотя бы минуту до подхода остальных. Мы возьмем их в клещи. Вопросы есть? Вопросы появились, конечно, у Мага, но как ни странно, поначалу они были довольно здравыми. А если они рванут на нас? – спросил он, имея в виду наш отряд дальнобойщиков. Значит, поставят спины мне и седьмому с д а р е й А если часть к вам, а часть к нам? С одним, двумя вы справитесь. Но как? Воскликнул Мак и воздел руки, от чего девчонки сразу на него зашипели. Мы были не столь уж далеко от лагеря голомов. Не справитесь, побежите. Меж тем отвечал Серега. А если догонят? Значит, сдохните. Что-то мне не нравится этот план. В конце концов, вы не с в е р д и к т с а м б у л а т <звук> Липкие как жвачка вопросы достали даже нашего уравновешенного в целом лидера. Но в чем-то Мак был прав. Сказать, что этот план рискованный, значит ничего не сказать. Я сходу мог бы указать на десяток дыр в планировании, но с другой стороны, успешное завершение такого амбициозного дела спаяет нас лучше всяких речей. Шлифовка идеи заняла еще примерно десять минут, после чего мы выдвинулись на исходные позиции. День уже перевалил далеко за полдень, и утренняя прохлада давно сменилась духотой, что было довольно удивительно. Все-таки хвойный лес слабо ассоциировался с жаркими краями. Обливаясь потом, мы з а п о л з л и на пригорок. Аня наложила на лук стрелу, а я и с а м б у л а т приготовили чары. Удивительно, что г о л ы м ы даже и не подумали выставить охранение. С другой стороны, будь они хоть немного умнее, они бы разделывали новичков дорогараподорех. Я вдруг всерьез задумался о том, как протекает жизнь этих монстров, призванных лишь складывать головы под нашими мечами и магией. Хотя я его и ожидал, д е й с т в о все равно началось внезапно. На нас напали! закричала Дашка, подражая нашей первой жертве. Лакомившиеся варевом г о л у м ы в мгновение ока вскочили на ноги и закрутили головами, пытаясь понять, с какой стороны кричат. Разукрашенный же, что по ходу дела было у них за главного, что-то неразборчиво рявкнул и, послюнявив палец, воздел его над головой. Определяет направление ветра? А нахрена? Напали! Вновь донеслось из леса. Но ублюдки что-то не спешили бросаться ни на помощь, ни даже на проверку всего происшествия. Я закусил губу. Что-то явно шло не так. Мы предполагали, что они могут и не купиться на такой простой трюк, но уж бегать проверить, что там творится, просто обязаны. Но уродцы топтались на месте, что-то перетирая в полголоса. Вдруг обмазанный золотистой грязью хрен опустил крючковатый палец и смачно плюнул в ладонь, а затем, подняв руку на солнце, стал внимательно рассматривать тягучую слюну. Брр, ну и мерзость! Том, чё они не бегут т -то, а Том?» забормотал под боком таджикский маг, а я чуть не врезал ему полбу. Нервы были на пределе. Заткнись, – прошепел я, но странно было бы, если бы тупой хрен последовал совету. Что ты ругаешься? Не можешь спокойно ответить? Да заткнись ты! Пнула его а н ь к а которая тоже почувствовала, что что-то пошло не так. А ты чего раскудах? Ой! Больше не слушая п р и ч и т а н и я наша бойкая девица силой двинула мага под ребра, заставив расстаться с нужным для их продолжения воздухом. О боги! Взялся он на нашу голову. Но уже через полминуты события понеслись в скач, и я забыла п р и п и р а т л ь с т в а х Золотистый голом закончил рассматривать харкотину. Вытер руку назад и вдруг взглянул прямо на пригорок, в густых кустах на вершине которого залегла наша Троица. щ а д а т о там! Убить чадато! Заверещал он, как резаный. Твою мать, да он же м а г и ч и л д о меня вдруг дошел смысл всех этих манипуляций. Голумы взвизгнули и понеслись прямо к нам, благо, что лишь четверо из шести. Нет, но твою же мать! Мысли завертелись со скоростью пропеллера Карлсона. У меня было лишь несколько секунд на принятие решения. По левому уроду, огонь! Рявкнул я и, вскочив, выпрямился во весь рост. Мочи козлов! Разряд магии сорвался с палочки и шмякнулся прямо в морду одного из дико в е р е щ а щ и х уродцев. Буквально тут же мимо п р о ш е л е стела с т р е л а но увы, ткнулась в землю не пролетев и пяти метров. А вот м а г замешкался. И мне пришлось пнуть его под зад, дабы п р и д а т ь нужное ускорение. Но и он умудрился промазать. а Да что ж за пипец-то такой! Первая же минута сражения напрочь обрушила наши планы и поставила весь рейд на г р а н ь полного фиаско. Мы были живы только потому, что голым и бросились карабкаться прямо по склону, даже не попытавшись направить кого-нибудь в обход. И мало было проблем, как вдруг сам Булат взвизнул: а "Бежим!" и сорвался с места в карьер. е б т ь колотить! Такой подставы я не ожидал даже от п у х л о г о мага. Может последовать его примеру? Мы быстро переглянулись с Анкой, ь но я не увидел в ее глазах страха, только мрачную решимость. Я отрицательно помотал головой, и она, вскинув лук, легким движением вытянула стрелу и вдруг, как заправский леголаз, практически без прицеливания засадила ее прямо в грудь одного из голумов. Айда Анка, Айда молодец! Я выпустил в другого еще два заряда магии, но она была слишком слаба, чтобы нанести серьезный урон. Три уродца упорно карабкались на верх по осыпающейся земле, цепляясь за кустики. До жутких о с к а л е н н ы х рыл оставалось три жалких метра. Валим, все-таки хотел приказать я, но тут на сцене появился новый герой, и над поляной разнесся могучий р ы к "На, на!" Я поднял глаза и как раз успел заметить, как ржавый меч разваливает командира голомов до самого паха. Пока все внимание ублюдка было поглощено нами, Серега шустрым гепардом пересек поляну и закончил его днилихи м у д а р о м Вспыхнуло пламя, т р о и ца лезущих к нам г о л у м о в в з в ы л о от ярости и боли, они замешкались, и это дало время Анне пустить еще одну стрелу. Она впилась в руку одного из уродцев, но похоже, лишь разозлила ублюдка. Послав проклятие во имя какого-то гугуха, он одним прыжком преодолел оставшиеся пару метров и оказался прямо передо мной. Остальные же поспешили вслед за ним. Аня взвизгнула, когда перед нами оказалась о с к а л е н н а я ревущая как раненный бык Харя. Бам! Она смазала ее луком. Звонко тренькнула рвущаяся тетива, но этот удар не возымел практически никакого эффекта. Я же? А что я же? У меня был лишь кинжал. А тратить последнюю ману на бесполезные магические атаки не имело никакого смысла. Твою ж мать! Ненавижу г е р о й с т в о Беги! крикнул Янке а ь и в классическом борцовом проходе врезался в раненого голом, а сбив того с ног. По спине зародив целое озеро боли ухнула дубинка, но этим броском я вышиб из него дух. Мы покатились по припорошенной жухлой хвоей земле, наматывая на себя иголки и мох. Я замолотил по ублюдку, что было сил. Не столь умело, сколько яростно. Верещащий п л е у ю щ и й с я слюной голым тут же попытался цапнуть меня за предплечье, но я, Аки Тони ф е р г ю с о н впечатал л о к о т ь м ему в переносицу. Нож, нож, где мой кинжал? Но он и с ч е з хрен знает куда. Бам, бам, бам! Вслед за локтем врыло я всадил несколько ударов в ребра, но эта козлина оказалась очень сильна и не прочь была отгрызть мне все выступающие части лица. А я в последние пару лет не тягал ничего тяжелее о с и к и з а ш а н а Мощные зеленые руки вдруг сомкнулись на моей шее. Я почувствовал страшное давление на кадык, но черт подери, ничего не мог сделать, так как изо всех сил упирался в его морду, чтобы не попасть под клыки. Очень быстро в глазах потемнело, в ушах застучали кровавые ухи. Ублюдок все давил и давил, неуклонно сжимая пальцы. В панике я отпустил морду и в слепую зашарил по его груди и плечам, пытаясь дотянуться до шеи и ответить тем же. Но голым лишь заржал тонким, наполненным торжеством голоском. Вот ублюдок! Да он сейчас меня удавит! И вдруг слабеющей рукой я наткнулся на что-то острое. Ба! Да это ведь обломок стрелы, что до сих пор торчал в его бицепсе. На г о н Схватившись за обломанное древко, я изо всех сил повернул его в ране. Голом в з в ы л а хватка тут же ослабла. В тот же миг, чуть приподняв голову, я со всех оставшихся сил врезал лбом ему п о р ы л у Он заверещал, и я наконец смог вдохнуть живительного воздуха. Пелена перед глазами слегка разошлась. Черт подери, так я могу выжить, но победить вряд ли. Но я чуть было не забыл, где я нахожусь. Я ведь в онлайне, а не в драке в Люберцкой е подворотне. Ап. Активировав на самом себе восстановление бодрости, я словно х л е б н у л глоток ж и во творного адреналина, а малое исцеление смахнуло горящее вокруг шеи кольцо и окаменелую от недостатка кислорода грудь. Остатки пелены унеслись прочь, и я увидел залитого темной кровью голума. А этого ты не хочешь, ублюдок? весело спросил я монстра и опустил на его морду сомкнутые кулаки. И еще, и еще, и еще. Я бил его снова и снова, превращая рожу в кровавое месиво. Бил в уже расплющенный нос, в глаза. г о л у м пытался закрыться руками и вырваться из-под моего пресса, но его попытки становились все слабее и слабее, а яростный визг превратился в еле слышный хрип. Пф! Глаза обожгло вспышкой, прямо в грудь полыхнул жар, и я вдруг обнаружил себя лежащим в куче пепла, что еще недавно было живым существом. Бррр! п о ш а т ы в а я с ь я поднялся и только тогда в з а т у м а н е н н о й схваткой разум проникла з д р а в а я мысль: а как там дела у остальных? У Анки? ь Долбаный идиот! Обругав себя последними словами и за з того, что потерял над собой всякий контроль, я завертел головой. Но Анки ь нигде не было видно, как и двух других голомов, как и вообще никого из наших. В лощине в и д н е л о с ь две кучки пепла, но больше никого. Вероятно, пока я тут ш в а р к а л с я с ублюдком, что едва не отправил меня на перерождение, а н ь к а сбежала, а наши п е р ц ы погнали ее спасать. Вот только в лесу стояла мертвенная тишина, никаких признаков какой-либо недалекой схватки. Я чертыхнулся и снова применил на себя и малое исцеление, и восстановление бодрости. Кайф! Кровь быстрее побежала по жилам. Усталость как рукой сняло, а ссадины и царапины, которыми я был покрыт в великом множестве, принялись затягиваться на глазах. Фух! Да, телом я вновь был свеж и бодр, но в голове завывал ветер. Но в голове завывал ветер. Не каждый день своими руками лишаешь кого-то жизни. Но расслабляться было неко времени. Где-то там наши ребята бились с врагами. Хотя... С минуту пораскинув мозгами, я вдруг переменил решение, придя к выводу, что там справятся и без меня. Я в этой схватке сделал все, что мог, и даже сверх того. Ну а где меня искать? Они знают. Лучше я пока обшарю стоянку. Первым делом покопался в пепле, оставшемся от того бедолаги Коева, я замордовал кулаками. Выудил пару м е д я х и околит. Затем пришел черед того уродца, которого меткой стрелой поразила Аня. Он добавил в копилку добычи славный облезлый щит, еще пару м е д и к о в и сумрачный кристалл энергии. Вот на последнем я несколько подзавис. Сумрачный кристалл ы энергии был и весьма в о с т р е б о в а н ы у сообщества магов, но о сумрачном я слышал впервые. Впрочем, мало ли о чем я слышал впервые. Дорога р огромен, а я никогда не изучал его более чем по верхам, и не надеясь попасть в это сказочное место. Раскиданные у костра пожитки оказались интереснее, чем мне показалось на первый взгляд, и принесли целую охапку различного добра. Тут были и драные одеяла, и спальник, и солидный припас провизии, различное сушеное мясо и грибы, и г р е с а л о и моток веревки, и даже набор толченых красок в маленьких глиняных баночках, а еще целый к и с е т всяких лягушачих ножек и сушеных тараканов и дубина Гага первого уровня. Оружие на целый класс выше того хлама, что мы имели. Ха. Ну и конечно ухи. Но самый главный сюрприз ожидал в пепле оставшимся от голом его мага.